Криминальное чтиво. стейки Баррельт. Частный детектив. Американский детективный сериал. Стеки подул в ствол револьвера. Да, шесть пуль — весомый аргумент в любом споре. стейки в гневе. Американский детективный сериал. Продолжение. Стеки подмигнул своему отражению в зеркале. Ты права насчет блондинок, детка но такая рыжая как ты имеет все шансы соблазнить меня во всяком случае стоит попробовать стейки возвращается американский детективный сериал продолжение стейки плюнул в море с отвесной скалы оставайся там дерьмовый подонок и пусть крабы устроят хорошую вечеринку на твоих костях стейки в бегах американский детективный сериал Продолжение. Стыки откусил кончик сигары и нашарил в кармане спички. «Все в порядке, шериф. Угостите меня стаканчиком виски в воскресенье, и я все забуду». «Стыки и кровавый мексиканец». Американский детективный сериал. Продолжение. Стыки поставил на стол бутылку текилы. «Это все, что я заработал за эту дерьмовую неделю, детка». Последний день Стеки. Американский детективный сериал. Окончание. Стеки сделал еще шаг и упал. Кажется, на этот раз ты действительно влип в дерьмовую историю, парень. Ужин на троих. Американский детектив. Джейк. Милли выглянул из кухни, где, судя по запаху, ждал меня ароматный кофе. Наконец-то, чего я только не передумала. Я обнял ее. «Все хорошо, детка. Теперь все будет хорошо. Эта свинья Морелли больше не отравит нам ни одного уикенда. Джейк, ты...» «Ничего особенного, детка. Он умер совершенно самостоятельно. Кажется, подавился». «Подавился? Ты представить себе не можешь, насколько вредно волноваться за едой, дорогая». Кровавый дерн. Американский детектив. Харви вышел на трассу, сжимая в усталой руке непомерно тяжелый сейчас бокал вермута. Затянутое тучами низкое небо отразилось в его глазах, и горное эхо подхватило звук выстрела. «Съездим в Санта-Монику, дорогая». «Американский детектив». «Знаешь что, дорогой?» — сказала мне Мейбл, вертя в руках опустевший бокал. «По-моему, уикенд был великолепен» мертвее мертвых только убитые дважды американский детектив наверное это весьма впечатляющее зрелище падение автомобиля в 300 футовую пропасть но любоваться на это ранним утром на пустынном пляже было некому снова в плохие времена американский триллер а теперь мы все умрем зловеще улыбнулся хасе и разжал пальцы. «Убирайтесь к дьяволу до понедельника!» Американский триллер. Шкелтон носком ботинка поддел камень и отправил его в пропасть. Что ж, наверное, Прессман прав. И я последний романтик в этом сошедшем с ума мире. «Прощай, нехороший парень!» Американский детектив. «Ну, вот и все. Прощай, нехороший парень!» Прощай навсегда. Жены синей бороды. Английский детектив. Возвращаясь с кладбища, четыре очаровательные вдовушки, которым очень шел траур, посетили магазин на бульваре Салливан. Маленький и дорогой, где приобрели себе купальные костюмы. Очень маленькие и очень дорогие. Затем они заглянули в кондитерскую на углу, чтобы за чашечкой горячего шоколада обсудить планы предстоящего им бесконечного отдыха. Грейс подняла рюмочку Шерри. «За нашего бедного Саймона, девочки. Как это мило с его стороны упомянуть в своем завещании всех нас». «Да, очень мило», – Долли лукаво улыбнулась остальным, поднимая свою рюмочку. «Очень мило и очень неосмотрительно». Смерть гувернантки «Английский детектив». Два месяца спустя две очаровательные юные леди ели вишни в саду, стреляя косточками в зазевавшихся воробьев. Младшая, прервав ненадолго это увлекательное занятие, задумчиво уставилась в небо. — Как ты думаешь, Бетси, мисс Чествик теперь в раю или... Старшая пожала хрупкими плечиками. — Не все ли равно Эми? Главное, что ее нет здесь. — Знаешь, Бетси, если она в раю то я лучше не буду молиться, чтобы Боженька простил нам наш грех. Мой маленький дружок. Французский детектив. Маленький мсье Нюмье мечтательно улыбнулся. Хотел бы я посмотреть на Сержа, когда следователь спросит его, почему в его кармане лежат остатки яда, от которого скончалась его бедная богатая супруга. И заодно попытается выяснить, где он находился вечером 7 июля. Изумруды для мамочки. Зарубежный детектив. Вечером того же дня мисс Блейсмонт зашла к нам попрощаться. «Как я могу отблагодарить вас, сэр?» В ее прекрасных глазах снова сверкали слезы, но теперь это были слезы радости. Зная страсть Дональда к дешевым эффектам, я не пытался вмешиваться в разговор, но с удовольствием предвкушал его финальную реплику. Вытянув ноги, Дональд поудобнее устроился в кресле и, не торопясь, допил свой пунш. Наконец он поднял глаза на нашу очаровательную посетительницу. «Пожалуй, вы можете отблагодарить меня, моя милая. Я буду очень признателен, если увижу, как смотрятся на вашей прелестной шейке эти изумруды» и Дональд неторопливо полез в карман за коробочкой. Ланью и убийца с ландышами. Французский детектив. Комиссар потянулся за очередной чашкой кофе, кажется, десятой за ночь, и про себя порадовался, что мадам Ланью никогда не узнает ни об этой чашке, ни о девяти предыдущих. Дело было закончено. Можно было ехать домой, Но он оттягивал момент, когда придется встать со стула и идти по длинному коридору. Тело одервенело от усталости. Но голова была ясной, а настроение прекрасным. И только в ушах еще звенел голос бедняги Жиля. «Изо дня в день!» Вы только подумайте, Мсье, «изо дня в день!» «Старые друзья!» Зарубежный детектив. Все стихло. Потом снова защебетали птицы, привыкшие к выстрелам. «Идеальная пара» — зарубежный детектив. Эшли улыбнулся жене и подал ей руку. «Господи, сделай так, чтобы она замолчала. Если она еще что-нибудь скажет о банне, я убью ее», — с ужасом подумал он. «Лучше мертвого льва» — политический детектив. Благополучный исход дела о наследстве не улучшил настроение Хельмута. Он почти не выходил из дома. Втомительно долгие часы сиесты он тупо вертел в руках чашку остывшего Мате, к которому так и не смог привыкнуть, и еле слышно напевал Жили у Ханны две обезьяны. Жили, жили, да умерли. Виновный во всем политический детектив Он пожал плечами. Повернулся и пошел прочь. Сейчас он выглядел тем, кем и был на самом деле. Старым, сутулым человеком, многие однокашники, друзья которого уже умерли. Ему изо дня в день приходилось мучительно напрягаться, чтобы подобные мысли как можно реже приходили в голову окружающим, чтобы не рухнул карточный домик его величия, с таким трудом возводимый в течение всей долгой хлопотной жизни. Лис, видимо, тоже почувствовала это. Во всяком случае, она потянула Викторса за рукав. Бедный господин премьер-министр, тихо шепнула она. Умри вместо меня. Политический детектив. Дорогой Олаф Трейси, это я. А мисс Финбойл давно умерла. Прощай, Берта. Больше в записке ничего не было. Шакалы. Советский детектив. Борис поднял слепающиеся глаза на светлеющее окно. «Леночка», — жалобно сказал он капитану Струганиной, — «у вас в столе еще лежит та бутылка. Давайте-ка сварим кофе и по «Ну чем мы с вами хуже этого мигре? Блостерские крысы. Американский детектив. Гарри отхлебнул остывший кофе из пластикового стаканчика. Знал бы, Л, на какую бурду он променял его фирменный эспрессо с крошечным, тающим во рту печеньем. Белый слон. Зарубежный детектив. Инспектор пожал плечами. «Ни у меня, ни у правосудия не может быть к вам никаких претензий, Томпсон. А вот что касается вашей жены, не хотел бы я быть на вашем месте сегодня вечером. Или я ошибаюсь?» «Стареть запрещается!» Советский детектив Я возвращался домой пешком. Не ближний свет, конечно, но проветриться мне не мешало. Завтра я позвоню Тоне и скажу ей, что через год у нас будет сын, и поэтому имеет смысл пожениться, не откладывая. Мы назовем сына Шуриком, и он будет жить долго и счастливо, потому что к тому времени, как он вырастет, всех этих гадов, крадущихся в темноте, шарящих липкими глазенками-буравчиками, «Как бы обмануть, отнять, убить? Так вот, всех этих гадов уже просто не будет. Мы позаботимся об этом. Я, Валерка, Соня, капитан Вышняков. Нас много, и мы позаботимся об этом все вместе». Утренний гость. Советский детектив. «Бестолковые эти девчонки», усмехнулся Витька. «Ну да ладно, переживем». «Ставьте чайник, товарищ без пяти минут, майор. Будем питаться по-холостяцки. На первое заварка, на второе кипяток». «Не прибедняйся», — хмыкнул Игнатьев. «Тамара говорит, что у тебя в столе в любое время суток можно найти все, чего нет в буфете, который к тому же закрывается в шесть». «А как ты думаешь, с Парфеновым все будет в порядке?» «С Парфеновым? Да с ним все в порядке со вчерашнего вечера. В семь пришел в себя, в восемь начал проситься домой». В 9 попытался сбежать, в десять дорвался до телефона и начал излагать мне свои версии происшедшего. Железный парень. Моя, между прочим, школа. Без права выжить. Современный российский детектив. Берский поднял свою рюмку водки и чокнулся с Аликом. Что с того, что этот ублюдок не предпринимал никаких попыток к бегству? Мертвые не говорят. Более того, их и не спрашивают. Да уж. «Не повезет, так не повезет». А у них теперь просто была маленькая профессиональная тайна. Одна на двоих. Бесноватые. Современный российский детектив. Этот вечер был крайне неудачным, по крайней мере для двух человек. Для жены генерала Савельева, муж которой, несмотря на все обещания, не смог сопровождать ее на премьеру в Мариинском, и для заведующего отделом реанимации Вартмана чьи попытки вернуть к жизни Тома Кланга ни к чему не привели. «Месть Чокнутого» Современный российский детективный сериал Им предстояло расстаться. Надолго или нет, кто знает. Потому что кровь продолжала литься даже здесь, в тихих переулках чужого, далекого от России, города. Где-то здесь засел змееный. Падаль шевелилась и показывала зубы. А это значило, что Чокнутому не будет покоя. Охота Чокнутого Современный российский детективный сериал. Продолжение. «Кто там?» — испуганно спросил Иван, стараясь говорить по-чеченски без акцента, чтобы не злить нежданных гостей. «Открывай, падла!» — весело ответил Чокнутый. «Это я! А ты думал, кто? Джахар Дудаев, что ли?» «Удача Чокнутого!» Современный российский детективный сериал. Продолжение. Чокнутый стиснул зубы и отвернулся к стене. Он старался не думать о братушке. Чего теперь думать, если ничего не изменишь? Думать надо было о другом. О самолете, который увозил из Ярославля эту падлу Змеенова. Чокнутый идет в банк Современный российский детективный сериал. Продолжение. Крупье вежливо улыбался, подвигая к чокнутому груду разноцветных фишек. Его выигрыш. Но тот угрюмо молчал, из-под лоби разглядывая холеные руки Марье. «Красивая падла», — зло подумал он. «Ишь, как вылупилась! Жадная!» «Это хорошо, что жадная. Змееная у меня теперь вот где!» И он машинально стиснул кулак. Крупье испуганно заморгал, глядя, как переменилось его лицо. Особые обстоятельства Современный российский детектив «Знаешь, в нашей работе часто бывают трудные дни». Устало вздохнул Долгов и машинально опустил палец на пульт. Телевизор тут же ожил. По курьезному стечению обстоятельств на экране призывно улыбалась красотка из рекламного ролика «Имперского банка». «Ну да, конечно, за рекламное время платят вперед».